глава вторая опять он но судьба распорядилась по своему возможно у всевышнего есть на меня свои планы если вы думаете что меня спасла нарва то ошибаетесь хотя она это сделала отчасти просто поспособствовала потому что указала путь ко мне другому человеку меня кто то вытащил из воды И этого конечно я не помню Лишь помню, как мне делали искусственное дыхание, и кто-то что-то бормотал. Когда я выплюнула всю воду, то сознание было еще неясным. Вот тут я реально почувствовала сильную физическую боль в легких. Вокруг бегала нарва, лаяла и скулила, прыгала и виляла хвостом. Потом бросилась на меня и начала лизать мне лицо. Тут я услышала голос. «Ты что творишь, мило «Ты в порядке вообще?» Голос был до боли знакомый, но разум мой пока что не работал, и я не могла определить лишь по голосу, кто это. «Кто вы?» — спросила я, стараясь откашляться. «Ты что, не узнала меня? Вроде не так много времени прошло с последней встречи». Тут ты меня дошло. Я сразу резко подняла свое тело из положения лежа. «Борис? А кто же?» «Ты как тут оказался?» «Скорее этот вопрос нужно тебе задать. И не только, как ты тут оказалась, но и что ты сейчас пыталась сделать». Я не хотела ему отвечать на вопросы, потому что мне было стыдно признаваться в том, что сейчас происходило. «А что у тебя с глазами?» Наконец-то он заметил, подумала я. «А что, не видно? Я слепая». «Да как так?» Что случилось с тобой после моего отъезда? Какое тебе дело до меня? Ну, простите, я не могу держаться в стороне, когда вижу девушку, которая пытается утопиться. Боже, ну почему ты и почему сейчас тут оказался? Вердила я сама себе. Но почему-то получилось вслух. Я по лесу ходил, деревья высматривал для своей лесопилки. А потом передо мной пронеслась собака. Она определенно была очень встревожена и в неадекватном состоянии, и чем-то до смерти напугана. Я такого никогда не видел. Вот и побежал за ней. А там ты уже стояла в воде. Ну, спасибо тебе, Нарва. Тут собака подошла ко мне, довольная, как слон, и положила голову мне на колени. Борис поднял меня, но я не могла стоять. Тогда взял меня на руки. Нет, не стоит, я сама. Мне было до жути неудобно, когда он меня взял, и еще и неприятно. «Ну ладно», — ответил Борис, — «давай тогда под руки пойдем». Мои ноги заплетались, а руки дрожали. Он обхватил меня так, чтобы я не могла упасть, и повел. Собака бежала впереди и указывала, так сказать, путь, чтобы не потерялись неразумные люди. Я шла и размышляла. Что это сейчас было?» «Какова вероятность, что в этой глуши я встречу Бориса, да еще и при таких непростых обстоятельствах?» «Так это о тебе говорит все село?» спросил Борис. «Скорее всего, да. Та самая слепая девушка, которая заехала в дом на окраине и которая поможет сельчанам снять проклятие. Я в это не верю. Я тоже не особо верю. Однако семейные отношения у меня действительно ни с кем не ладятся. Может, просто дело в тебе?» а вовсе не в этом несчастном доме. «Да, возможно. Но теперь я тебе не позволю избежать своего предназначения». Насмешливым тоном Борис начал отпускать свои шуточки, пытаясь поднять мне настроение. «Ты нас всех спасешь, продолжал он с улыбкой. Мы дошли до его машины. Он достал плед из багажника и укутал меня. Именно в этой машине я когда-то ехала вместе с телом моей мамы. Мне кажется, что в машине остался запах бальзамирования, который я все еще могу уловить. Борис довез меня до дома и на прощание сказал. «Теперь ты не сбежишь от меня. Буду навещать тебя каждый день и справляться о твоем состоянии. Вот увидишь, жизнь прекрасна и жить здорово, несмотря ни на что. А потом ты скажешь спасибо за то, что я спас тебя. Пусть ты это скажешь не скоро, пусть сейчас ты меня ненавидишь за это, но все обязательно изменится». Сейчас он говорил абсолютно спокойно и серьезно. У меня аж мурашки пошли по коже. Мне показалось, что Борис точно понимает, о чем говорит. Будто он сам когда-то был на моем месте и в подобной ситуации. Вообще у меня страшно болела голова после всего произошедшего. Я зашла в дом и просто моментально провалилась в глубокий сон.